Глава третья. Поляна. Пока гримеры возились с последними штрихами, подводили Степке-петуху глаза черной тушью для пущего драматизма, а лёхи псу поправляли накладные мохнатые уши, которые так и норовили съехать на затылок, компания успела не просто перезнакомиться, а стать, если не семьей, то уж точно боевым отрядом. В тесной пропахшей гримом и кофе-раздевалке царила атмосфера предпраздничного хаоса, который только эти ребята могли превратить в нечто упорядоченное. «Люси, держи, подкрепись!» Борис Кот уже облаченный в свой пушистый костюм, от которого в 30-градусную жару просто веяло легким безумием, протянул ей термос с чаем. «Элитный осам с лесными травами, чтобы принцесса не зачахла в заточении!» Люси с благодарностью приняла термос. Она пила горячий душистый чай, слушая, как Стёпка-петух и комментировал гардероб входящих и выходящих реконструкторов. А Лёха пёс добродушно предлагал всем бутерброды с салом. Сашка-трубадур сидел в углу, тихо наигрывая на акустической гитаре какую-то мелодию. Его спокойствие было заразительным. И Люси поймала себя на ощущение, которого не знала, кажется, с самого детства. Здесь было тепло на душе, по-настоящему уютно и комфортно. Не «комфортно» на работе, а вот так, по-человечески. Энергия этой разношерстной команды, их фанатичная увлеченность своим делом, их готовность принять ее в свой круг — все это было настолько искренним, что затмевало любые гонорары. До опушки леса добрались с комфортом на трех внедорожниках, больше похожих на бронетранспортеры для перевозки хрустальной посуды. Дорога была ухабистой, но виды за окном потрясающими. Бескрайние поля, спелые колосья, которые словно кланялись им в ноги, и вдали темная полоса леса, манившая прохладой и тайной. На опушке их ждало зрелище, достойное кисти какого-нибудь помешанного на фэнтези художника. Раздолбанная, но оттого не менее живописная телега. Настоящий ветер странствий, свыцветший от солнца и дождей краской. С крепучими колёсами, которые, казалось, вот-вот расскажут пару-тройку захватывающих историй. Она была украшена полевыми цветами и пестрыми лентами, развивавшимися на легком ветерке. И осёл. Серый, крепкий, с умными почти человеческими глазами, в которых читалась вековая мудрость и легкая брезгливость ко всему происходящему. Он стоял невозмутимо, словно философ, размышляющий о бренности бытия, и лишь изредка лениво помахивал хвостом, отгоняя назойливых мух. «Знакомьтесь, осёл» представил его подошедший дрессировщик лицом больше похожим на какого-нибудь фокусника-иллюзиониста, но с очень добрыми глазами. Артист от бога, хотя упертый как осел. С ним, пожалуйста, общайтесь только на вы и с уважением. Люси запечатали в бочку. Внутри было довольно просторно и даже уютно. На дне лежал мягкий матрасик, под голову подложили шелковую подушку, пахнущую лавандой, и даже вручили на всякий случай изящную фляжку с прохладным морсом. Бочка была с вентиляционными отверстиями, через которые проникали солнечные лучи и доносились звуки готовящегося праздника. Мысль о трех днях на природе и солидном гонораре окончательно подняла Люси настроение. Она устроилась поудобнее и начала насвистывать тот самый меланхоличный мотивчик, который весь день напевал Сашка. Мелодия была странной, словно ее сочинил не Сашка, а сам ветер и она рассказывала о забытых королевствах, затерянных в тумане веков. Поляна, куда они наконец прибыли, оказалась огромным амфитеатром, созданным самой природой. Она раскинулась на самом изгибе широкой величавой оки, которая в лучах заходящего солнца напоминала расплавленное золото. Воздух был чарующе приятным. В нем смешивались запахи хвои, свежескошенной травы, речной прохлады и дыма от десятков костров а главный ритуальный костер был поистине гигантским. Сложенный по всем канонам из сосновых ветвей, дубовых поленьев и сухих трав, он пылал неестественно ярким, почти магическим пламенем, отбрасывая длинные пляшущие тени на толпу. Это был не сброд чудаков, а настоящий народ из прошлого, сошедший со страниц учебников и сказок. Девушки в белых, расшитых красными узорами сарафанах плели венки из ромашек и васильков. Парни в холщовых рубахах и кожаных портах соревновались в метании копий. Дети с визгом носились между ног взрослых, а старики с седыми бородами сидели на колодах и мудро наблюдали за суетой. Кто-то был одет в доспехи викингов, от которых пахло металлом и легендами, кто-то просто в крестьянскую одежду XVII века. А кто-то и вовсе щеголял в стилизации под древних славянских божеств, с амулетами из волчьих клыков и бронзовыми браслетами, звенящими при каждом движении. Гуляния на Ивана Купала были в самом разгаре и напоминали некий сакральный ритуал. Девушки, загадав желание, бросали венки в воду: чею плывет дальше, та и выйдет замуж первой. Пары, взявшись за руки, с разбегу прыгали через высокое пламя костра. Считалось, что если руки не разомкнутся, любовь будет вечной. Звучали песни старинные, идущие от самого сердца под аккомпанемент гуслей, жалеек и бубнов. Воздух дрожал от смеха, музыки, треска огня и непередаваемого ощущения всеобщего единения, которое бывает только в сказках. Именно в этот миг, когда солнце коснулось горизонта, окрасив небо в густо багровые цвета, Из чаще леса показалась их телега, которую тянул невозмутимый осел. Шествие было настолько картинным, что на мгновение на поляне воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костра. Смотрите, это мы настрели! Раздался чей-то восторженный крик. Откуда? Из сказки что ли? Бременские музыканты, настоящие! Толпа раступилась, пропуская телегу к центру поляны. Осел шел медленно с достоинством, словно понимал всю важность момента. Сашка Трубадур встал во весь рост. Его фигура в потертом, но оттого не менее величественном камзоле с гитарой за спиной была освещена закатным светом. «Люди добрые!» Голос его прозвучал громко и чисто, разнесясь над поляной. В нем была многовековая тоска странника. «Мы, странствующие настрели из далеких неведомых вам земель, привезли мы вам дар от великого князя, две бочки элитного вина. Одна — для веселья, дабы горечь из сердец вымыть, другая — для радости, дабы сладость в них поселить». Толпа взорвалась аплодисментами и одобрительными возгласами. И в этот момент группа ударила по струнам и клавишам. Зазвучала их первая песня. Настоящая феерия звука. Энергичная, с ритмом, бьющим прямо в сердце, она заставила пульсировать саму землю под ногами. Люди не могли устоять на месте. Они начали притоптывать, хлопать в ладоши, а потом и в пляс пустились. Это было похоже на самое счастливое на свете массовое помешательство. И вот настал звездный час Люси. Бочку с грохотом выкатили вперед. Крышка с громким щелчком отскочила, и под оглушительный восторженный рев толпы в самом эпицентре этого безумия из бочки, как джин из лампы, эффектно выпрыгнула принцесса. Это был момент чистой магии. Последние лучи солнца поймали ее фигуру, и платье из бордового бархата вспыхнуло тысячами искр. Настоящие золотые украшения — ожерелье, серьги, браслеты — засверкали, отражая пламя костра. Она замерла на мгновение, сделав изящный реверанс, и на ее лице заиграла улыбка. Самое, что ни на есть, искреннее, полное счастье и азарта. И толпа, увидев это, взревела еще громче. Триумф был абсолютным. Гуляние перешло на новый уровень. На вторую бочку с вином налегли основательно. Люси танцевала с незнакомцами. С румяными парнями в косоворотках и седыми стариками, которые так лихо ее кружили, что дух захватывала. Она пила сладкий мед из тяжелой глиняной кружки, ела дымящуюся баранину с шампура и так заразительно смеялась, что к ней присоединялись все вокруг. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что полностью забыла о счетах, ипотеке и своей нестандартности. Здесь, на этой поляне, среди этих безумных и прекрасных людей, она была не моделью Люси, а настоящей принцессой из сказки. И это ощущение пьянило лучше любого вина. Под утро, когда самый большой костер почти догорел, превратившись в гору тлеющих углей, а большинство гостей разбрелись по палаткам или уснули прямо на траве, Люси забралась в телегу. Рядом уже мирно похрапывали, сбившись в кучу, ее новые друзья. Борис — кот, Стёпка — петух, Лёха — пёс и Сашка — трубадур. Осел стоял неподалеку, тихо жуя траву и поглядывая на них своим умным, понимающим взглядом. Люси устроилась поудобнее на душистом сене, накрылась своим бархатным плащом и посмотрела на усыпанное звездами небо. Мысль о том, что работа может быть не изнурительной обязанностью, а настоящим ярким приключением, ласкала её изнутри. А что? подумала она, засыпая. «Я хочу жить в сказке. Полной музыки, смеха и вот таких вот немного сумасшедших друзей». Она заснула с легкой улыбкой на губах и даже не подозревала, что самое невероятное приключение в ее жизни только начинается. И что очень скоро ей придется не просто изображать принцессу, а стать ею по-настоящему. В мире, где магия не ограничивается сценой, и закатным светом.